Эпилог. Мила очнулась обнаружила себя сидящей у входной двери в своей квартире с яйцом в руке. Она тут же отбросила яйцо. Совершив короткий полет и ударившись об пол, оно разбилось и начало растекаться по линолеуму вязкой мерзкой лужицей. Как неприятно это будет убирать. Милана встала, держась за косяк. Подождите-ка, как же будущее? И Роланд, ты Патрик, и Карина, из Синий. Милана осмотрела себя. Она была в своей обычной одежде, преимущественно серого цвета. Сейчас казалось неправильным. Потом она пристально посмотрела на яйца. Присев на корточки взяла ложку для одевания обуви и потыкала ими в яйца. Ничего не произошло. Тогда она сходила в ванную, надела резиновую перчатку и взяла яйцо. Оно оказалось совершенно обычным. Вдруг зазвонил телефон. Милана вздрогнула и выронила яйцо. На полу начала растекаться вторая склизкая лужа. Ну что за чёрт? Милана с раздражением взяла телефон и увидела, что звонит тётя Алла. «О, привет! А ты же только что мне звонил!» «Почему только что? 15 минут прошло. Ты купила яйца?» «Яйца?» — задумчиво повторила Милана, смотря на оставшиеся восемь штук. «Для шарлотки же! Ты сегодня какая-то странная!» Это, наверное, зима, серость, авитаминоз, усталость. Ты знаешь что? Попила бы магний. Очень, говорят, помогает от усталости, особенно зимой. Сестра моей коллеги принимает. Так коллега говорит, что она как электровенник. Коллега только домой пришла и прилегла отдохнуть, а сестра уже и ужин приготовила, и посуду помыла, и пышет энергией. И там, кстати, сейчас продаётся такой вариант, ну, чуть подороже, и всего одна таблетка в день. А раньше нужно было три, но на здоровье экономить не надо. Я тебя знаю, ты три раза точно забудешь выпить, а один можно утром. Очень удобно. Поставил баночку на стол с утра и сразу за завтраком и съел. А ты говоришь, неудобно. А, кстати, я завтра буду мимо аптеки проходить, могу тебе купить, чтобы ты лишний раз в аптеку не заходила. А то там на тебя кто-нибудь чихнет, ты простудишься, как всегда, так? Так что лучше я. «Значит, завтра покупаю. Договорились?» Милана все еще смотрела на яйца. «Слушай, нет, не нужны таблетки. Я пока не хочу. То есть вообще не хочу». «Ты чего? Они очень хорошие. Давай я тебе куплю. Деньги можешь не возвращать. Они очень хорошие. Ты попробуешь, и потом уже посмотрим. Проверим, будет ли у тебя эффект. Хорошо? Не, не хочу. Совсем не хочу. Но подожди, я же тебе говорю». так я слушаю. Так вот, таблетки не нужно. А вот яйца можно купить. Я купила, но одно разбилось, и они... Они оказались тухлые. Купишь по дороге? Я уже устала совсем, не хочу выходить. Ладно, я постараюсь. Если что, сделаем с яичным порошком в конце концов. Ну всё тогда. А ещё я придумала, что я хочу на день рождения. Так оно же не скоро. Ну, значит, у тебя будет время. Я хочу массаж. Купон на обычный массаж. Неожиданно? Обычно тебя не добьёшься, что подарить, а тут на тебе. Ну хорошо, запрос принят. Я еду уже, пока. Пока. Милана взяла яйца, медленно отнесла их на кухню и выкинула в ведро. Постояла, посмотрела на яйца в ведре, потом вынула упаковку из ведра и засунула в дальний угол холодильника. Может, они ещё каким-то образом пригодятся? Всё-таки особенная субстанция, как говорил Патрик. Она закрыла дверцу холодильника и пошла в комнату. Но был ли Патрик? И Карина, и распределитель? Или это все и приснилось? Но с чего бы это она так резко уснула прямо у двери? Надо было взять с собой какую-нибудь вещь. Что ж она не догадалась? Ах, обидно. Милана подошла к окну, проверить, не стоит ли там рыжий мужчина. Никого не было. Зато на нее смотрел ее и бонсай. Девушка долго разглядывала его, потом взяла ножницы и начала срезать длинные ветки. Первые четыре ветки она безжалостно обкромсала, над пятой уже пришлось приложить волевые усилия. А сомкнуть ножницы на шестой она так и не решилась. Отложив ножницы, она подняла деревце на уровень глаз. Обрезанный кусок смотрелся совсем не зелёной плешью. И она попыталась представить, как оно будет выглядеть через месяц или два, когда каждая веточка даст новые побеги. Но представить было трудно. Ведь она никогда не видела этого процесса в реальности. но как как-то же вырастают красивые густые кровли магазинных бонсаев!» «Значит, метод работает?» «Хотя вдруг она все же искалечит растение, и оно будет укоризненно смотреть на нее своей голой плешью». Милана задумчиво смотрела на бонсай. «Да или нет? Стричь или не стричь?» «Что ж, не попробуешь, не узнаешь». Но и сильный риск не для неё. Решившись, она снова взяла ножницы и начала аккуратно срезать ветки. Обрезав ровно половину кроны, она остановилась. Вот пусть будет так. Дадим шанс обоим вариантам. И если обрезанная часть заклассится новыми побегами, тогда обрежем и вторую. Довольная собой и своим решением, Милана плюхнулась на диван. «Так, а теперь самое время позвонить маме». «Так, у мамы занято. Хорошо». Милана задумалась. «А если бы не мама, то ради кого ещё она бы вернулась в это время?» «Точно, Лариса. Она же совсем не знает, что то решила со вторым ребёнком. Или не решила. Самое время узнать. И ещё Таня и Оля. Да и с папой на самом деле тоже давно не говорила. Так, похоже, у неё вдруг появился план не только на этот вечер, но и на все ближайшие». Милана набрала первый номер телефона в предвкушении услышать родной голос. И голоса всех тех, ради которых стоило вернуться. Стоило. Наверное, стоило. Точно стоило. Хотя всё-таки очень интересно, что ж там было у Патрика с Лорой. Эх, как бы узнать. А контакт Роланда? Вдруг он уже у неё? Она обыскала свои карманы. Ничего нет. Пока нет или совсем нет? Непонятно. И был ли Роланд вообще? А еще она так и не спросила Патрика про теорию разбитых стекол. Хотя они ведь говорили, что это были эксперименты нынешнего времени. Тогда так и можно все проверить. Пойти поискать про разбитые стекла в интернете.